Цел устроила то, что она назвала двором, кусок земли, который очистила от травы и подметала до тех пор, пока он не стал совершенно гладким. Там она соорудила что-то похожее на дом: очаг, обложенный камнями, куда она на угли ставила чайник и котелок, поставила бочку, которую наполняли водой из ручья, на пару камней водрузила отпиленный от бревна кусок дерева, выполнявший обязанности стола. Она готовила мыло, мила, восседая на обрубке бревна, чинила детскую одежду или лущила початки, как любая домохозяйка. За пределы двора она отлучалась только по нужде, и то ненадолго. Торнхилл видел, как она спешила обратно, взгляд её скользил по лесу, скалам, утёсам, небу, пока не останавливался на столе или на палатки, или на ком-то из детей. Но это она могла смотреть, всё прочее оставалось для неё невидимым. Он наблюдал за ней, затем как она старательно отворачивалась от деревьев, шелестевших на ветру. Подобно узнику, она завела себе особое место гладкий кусок коры на растущем возле палатки дереве, на котором она отмечала прошедшие дни. Каждый вечер она подходила к дереву с ножом и не торопясь проводила аккуратную линию. В первый же воскресный вечер она перечеркнула шесть уже существовавших линий. Похоже, ей нравилось, как лезвие режет бледную кору. Он слышал, как она сказала Уилли: "Пять лет это двести шестьдесят недель, и первая уже почти закончилась. Дни шли за днями. Торнхилл надеялся, что она позабудет сделать очередную отметину." Второй день уже кончался, и он полагал, что она наконец-то забыла, но потом он видел, что она хватает старый нож с отломанным кончиком и направляется к дереву. Если она на обратном пути ловила его взгляд, то ничего не говорила, зато улыбалась. Он улыбался в ответ и тоже ничего не говорил. Раньше у них никогда не было секретов друг от друга. Они делились всеми своими мыслями, Он полагал, что молчание входит в цену, которую им придётся заплатить за то, что они получат в результате, и что это временно. Они говорили о ней о том, что она чувствует себя узницей, отмерявшей дни, проведённые на утоптанном пятачке земли, но молчит, потому что не хочет, чтобы он считал себя тюремщиком. Молчанием она защищала его от себя самой. И если она сама не хотела говорить об этом, То что мог сказать он? Разве мог он сказать: "Прости, если то, чего я хочу больше всего на свете, стало для тебя тюрьмой"? Сказав это, он должен был бы сказать и другое. Так что давай лучше вернёмся в Сидней. За улыбкой Торнхилла прятался страх провала, что будет, если зерно не прорастёт, если надежда потерпит крушение. Он привёз их сюда, но мог ли он организовать их существование? Но через две недели после того, как он понапихал в землю сухие и сморщенные семена, из каждого пробились ярко-зеленые трубочки росточки, достаточно сильные, чтобы пронзить слой почвы. Время он выбрал удачное. С каждым днем становилось все теплее, во влажной жаре листья казалось росли на глазах. Он посылал мальчиков поливать посадки. Речная вода была слишком солёной, так что воду для полива тоже брали из ручья. Он надеялся, что когда посадки подрастут, их уже не надо будет поливать. Пойдут дожди, обещал он мальчикам, весной всегда много дождей. Но пока что каждый вечер они бегали с ведром вверх-вниз. Он уговорил Сэла спуститься и посмотреть на ростки. Но видел, что нежные зелёные трубочки не тронули её так, как взволновали его. Он наблюдал, как она спешит наверх к палатке, стараясь не смотреть на подступавшие к двору деревья. Она боялась, что малыши забредут в лес и потеряются, и за неимением забора привязывала браца и Джонни длинными верёвками к дереву-календарю. И не ела ничего, кроме того, что они привезли с собой. салонину муку из которой пекла лепёшки, сушёный горох. Как-то раз он предложил ей попробовать зелень, что росла у реки, по вкусу она напоминала петрушку. Но она отказалась. Подожду, пока вырастет кукуруза, сказала она, улыбаясь. Мне хватает и того, что у нас есть. Он обрадовался её улыбке, но понимал, что она говорит о чём-то большем, чем ожидание урожая. о том, что готова ждать 5 лет, пока не кончится её срок. Во сне она видела покинутые ими места, и свернувшись клубочком рядом с ним, оттягивая минуты, когда надо будет начинать новый день, она пересказывала ему свои длинные путанные сны. Я была в проулке за нашим домом, начинала она, или Я шла мимо викки, но ну, тем, что за углом от нашего старого дома, И он слышал, каким нежным становился и ее голос. Теперь, когда проросли первые семена, надо было расчистить участок побольше и посадить больше семян. Уже не как знак владения, а чтобы вырастить настоящий урожай. Как только они это сделают, Торнхилл сможет заняться сооружением чего-то более надежного, чем палатка. В противном случае... Сел больше не сможет изображать весёлость и оживление. Никто из них не напоминал о чёрных, и они тоже не показывались. Порой ему казалось, что если не произносить этого слова "чёрные", то можно считать, что их вообще не существует. Но все они чувствовали, что за ними наблюдают. Время от времени кто-то из них замирал, подкладывая хворост в костёр или жуя лепёшку, и вглядывался в гущу деревьев было здесь что-то такое чем больше вглядываешься тем обманчивее тени снова и снова Торнхил казалось что он кого-то заметил он уже приподнимался глядя в ту сторону но то что он принял за чью-то фигуру превращалось в переплетение угловатых ветвей та содня акра в которую Торнхил решил сделать собственной Начиналась с плодородной земли у реки и заканчивалась у подножия горы. Мягкий склон вдруг превращался в крутой подъём, усыпанный обломками огромных камней и поросший могучими деревьями, достававшими до самого неба. Первые несколько недель были заняты тяжёлыми работами. Он копал землю, корчевал кусты, вырубал молодые деревья, Неусыпными заботами мальчиков по садке быстро шли в рост. Торнхилл подумал, что фермерство оказалось довольно немудрящим занятием. Это же надо, еда растёт сама, стоит только чуть-чуть приложить руки. Ему даже стало смешно, и он наклонился пощупать листья кукурузы, гладкие и прохладные на ощупь. И как только они суили вскопали и засеяли кукурузой новый участок, а он заготовил из молодых деревцов 20 столбиков, которых, как он подсчитал, хватит на то, чтобы начать строить хижину, он позволил себе отправиться на гору. Он давно предвкушал эту прогулку. Под ним простирается мы Сторнхилла, дикая природа, уже проштым пелёванная квадратами посадок. Когда он глянет вниз и подумает, все, что я вижу, мое, он по-новому почувствует, что владеет чем-то. Но путь наверх то и дело преграждали огромные валуны и нависавшие над головой серые скалы. Рядом с ними любой почувствует себя ничтожным муравьем, упорно карабкующимся вверх и вниз, пока что-то или кто-то его не поглотит. Он и почувствовал себя слишком маленьким. Однако заставлял себя двигаться дальше, цепляясь за скалы, хватаясь за ветки и кустики жёсткой травы. Он слышал только собственное хриплое дыхание. Рука была мокрой от крови. Он поранился о траву, пытаясь подтянуться на слишком крутом участке. Трава была острой, она разрезала руку словно только что наточенный нож. В конце концов Он уселся на ровную каменную платформу, которая огибала гору словно ступенька. Небо над ним раскрыло свои голубые страницы, исписанные облаками. В послеполуденном солнце сияли оранжевые утёсы. Под ним чётко вырисовывался большой палец смыс, река огибала его справа и слева. Он видел сел, уменьшенную расстоянием, она согнулась над корытом, установленным на импровизированном столе. Он видел Уилли, который стоял, опершись на мотыгу, вместо того, чтобы вскапывать под посадку ещё один ряд. "А я тебя вижу, Уилли", произнёс он вслух. "Господи, парень, я тебя отсюда вижу". Как ни странно, эха не было. Он откашлялся, прочищая горло. Огромный медового цвета муравей Выбрался из трещины в лежавшем у его ног камне и побежал зигзагами, словно пытаясь зашить эту трещину. Длинные угловатые муравиные ноги легко несли круглое тельце. Именно из-за муравья он и заметил глубокую свежую царапину на скале. Сначала он решил, что эту отметину оставил дождь или ветер. Но потом увидел, что линия соединяется с другой линией, а та со следующей бежит дальше, даже когда он увидел, что эти линии, соединяясь, становятся похожи на изображение рыбы, он всё равно изумился тому, как природа смогла симитировать рисунок, не только когда он разглядел плавник на рыбе и спине острыми пиками и формой похожей на плавник леща. Он понял, что это дело рук человека. Он прошёл по всей длине рыбы 4 или 5 ярдов. Линии были не просто царапинами. Их высекли в серой шкуре скалы. Они были шириной и глубиной не меньше дюйма и выглядели совершенно свежими. Вполне возможно, рисунок рыбы высекли прямо сегодня утром. Из-за выпуклостей в скале казалось, будто рыба плывёт против течения, и её длинная пасть вот-вот откроется, станут видны острые зубы. А там, где у рыбы был хвост, имелись другие линии, переплетавшиеся в треугольники или прямоугольники, они были ни на что не похожи, пока он не зашёл с другой стороны. И тогда он увидел, что это рисунок надежды. Тот же из гипноза, мачта парус надутый добрым ветром, даже линия Румпеля, наклонившегося над кормой, не была только у Ильяма Торнхилла, Румпель державшего, прислушивавшегося к creхтенью канатов и глазеющего на лес, пока идёт вверх по реке. Он услыхал собственный вскрик, вопль негодования. Подобный же вскрик он слышал когда-то от джентльмена на Фиш-стрит-Хилл, когда Уильям Орнер вытащил у него из кармана часы. Наблюдавший за ним лес поглотил этот вскрик, как будто ничего и не было. Он пытался ногой затереть линии, но они уже стали частью скалы. Он огляделся. Никто на него не смотрел, кроме вечных деревьев и воздуха под ними, где свет играл с тенями. И тут только до него дошло, что это место могло казаться пустынным, но не для того, кто врезал рыбу, румпель и парус надежды в скалу. Это место было ничуть не более пустынным, чем любая лондонская гостиная, из которой хозяин дома только что перешёл в спальню. Его в данную минуту не видно, но он всё равно здесь. Далеко внизу Сел выпрямилась и отошла к верёвке, на которой сушило бельё. Сам у верёвку он видеть не мог, видел только пелёнки, принимавшиеся плясать на ветру по мере того, как Сел их развешивала. А потом, после того, как Сел зашла в палатку, ветер стих, и они спокойно повисли. Он мог бы рассказать ей о рыбе, даже привести сюда, чтобы она увидела собственными глазами, но пока что он не станет этого делать. Тана достаточно спокойно чувствовала себя в своём маленьком круге у топтаной земли, так стоит ли показывать ей другой мир. Она начала понимать, что недоговорённости между двумя людьми возникают тогда, когда один из них ступает на тропу, по которой проще идти вперёд, чем вернуться назад. На четвёртую неделю их пребывания на берегу Хоксбери Когда хижина ещё была недостроена, к ним заявился первый посетитель. В один прекрасный день к ним пришёл барыга Саллеван с подарками для дома: несколькими поздними апельсинами из его рощи, пакетом зелёного порошка от крыс и бочонком извести. В отличие от Торнхилла, он соображал, какую ценность для женщины представляют отбеливатель и средства против грызунов. Он приплыл с приливом и поднялся от реки с бочонком на плече, следом за ним трусила его собака. Теперь, не в лодке, стало видно, до чего он низкорослый, с телом мальчика и узким лицом взрослого мужчины. На свой манер он выглядел даже щегольский. Приоделся к визиту в лучшее, в синюю куртку с позолоченными пуговицами, такую тесную под мышками. что он походил на солдата на параде и в грязную красную рубаху, застёгнутую на все пуговицы. При обычных обстоятельствах Сель вряд ли проявила бы благосклонность к барыге, но сейчас она встретила его как старинного друга. "Сними свою дурацкую куртку, барыга", сказала она, заметив, что барыга обливается потом. "Какие церемонии между друзьями?" Она вручила малышку Дику и засуетилась вокруг барыги, усадила его на лучшее место на бревне, которое пока что было их основным предметом обстановки, поставила на огонь воду, чтобы сделать чаю, замесила пышки из драгоценной пшеничной муки. Барыга Вальгот на расположился на бревне и благосклонно принимал заботу. Да, он выпил бы чайку, и да, конечно же, как и всякий разумный человек, он любит пышки, и уж точно не против глоточка рома время от времени. Он полюбовался на малышку, показал дику фокус с большим пальцем, как он то исчезает, то появляется. Торнхилл тоже присел вежливости ради, но ему всё равно надо будет скоро идти обтёсывать очередное деревце. Борыги, это было видно сразу. Явно не хватало общества. Болтал он без умолку, рассказал свою историю, как его прихватили на Mile End Road с коробкой, которая выпала из повозки. Он невинный, как младенец, собирался вернуть её хозяину, но кто ж поверит бедному человеку? Да Торнхилл, и подмигнул Сэл. Ах, миссис Торнхилл, слово даю, у вас отличнейшие пышки. Торнхилл наблюдал за ним с кислой физиономией, полагая, что пышки восхваляются только ради того, чтобы ему снова передали блюдо, но потом понял, что таким образом барыга выражает свою благодарность за то, что его взяли в компанию. "Я всегда любил поболтать с людьми", заявил он и улыбнулся неожиданно приятной улыбкой. От чего его узкая морщинистая физиономия расправилась, словно цветок. Это была улыбка простодушного мальчишки, на котором жизнь оставила свои отметины. Псина у Барыги была большая, пятнистая, по кличке Мисси. Барыга ее явно обожал. Собака сидела у его ног, пока он все говорил и говорил, а он скармливал ей маленькие кусочки, отрывая от своей пышки, почесывал за ушами. Лучшая собака на свете, сказал он. Не даёт спать ей в этом богом забытом месте. Собака щурилась от удовольствия. Сэл рассказывала барыге обо всём, о Сон Лэйн и доме батлера, о том, какой дик оказался разумный и смиренно сидел у неё в животе до самого кейптауна, почему свой кабачок в сидней ананазовала маринованной селёдкой. Она показала ему зарубки на дереве, под которым он сидел, и сделала при нем сегодняшнюю зарубку, хотя день еще только клонился к вечеру. Торнхилл впервые увидел, как ей недостает людей. Это же словно маленькая смерть не иметь возможности превратить в приключения всякие факты жизни и рассказать об этих приключениях другим. Торнхилл удивился боли, которую он почувствовал. Когда услышал, как потеплел её голос, как засветилось лицо с того момента, как они перебрались на реку, её лицо ещё ни разу не было таким оживлённым. Она никогда не жаловалась на одиночество, а он и не думал спрашивать. Это было частью той зоны молчания, что пролегла между ними. Через какое-то время Дику надоело сидеть с малышкой, сел, взяла её Одик помчался играть с братьями в бабки. Теперь, когда дети не могли его услышать, Барыга перешёл на другую тему на чёрных. Казалось, не существовало ни одной страшной истории про чёрных, которую он с удовольствием не пересказал бы. Они заживо скальпировали двух человек на Саут-Крик. Они украли младенца из колыбельки, перерезали ему горлышко и выпили всю кровь. Торнхилл представил себе эту картину: чёрный рты, приникшие к белой плоти. Когда он надавил на барыгу, тот признался, что сам ничего такого не видел, но эту историю ему рассказал один человек, который видел. Так вот, он божился, что всё это правда. А возле Кау Пастерс они поймали белую женщину, разрезали её, достали из живота плод и съели. Сам он этого тоже не видел, но клялся, положив руку на красную фланелевую рубашку, что об этом писали в газет, значит, это истинная правда. В стремлении доставить удовольствие публике Барыга не заметил, как погрустнела Сел. Она сидела на бревне и прижимала Мэри к себе так сильно, что это обычно спокойное дитя даже расплакалось. Торнхилл понял, что с этим пора кончать. И взглянув в глаза барыге, когда тот принялся плести очередную историю, голосом даже более суровым, чем намеревался, сказал: "Хватит, барыга", и добавил, стараясь смягчить интонацию: "Ты и так уже напугал до смерти". Барыга заткнулся, а потом принялся уверять сел: "Ой, не беспокойтесь, миссис Торнхилл, пока у мистера Торнхилла под рукой ружьё, бояться вам нечего". Это было совсем не то, что Торнхилл хотел бы услышать в качестве утешения для Сел, и потому ничего не ответил, а только отвёл взгляд в сторону. Однако Барыга намёка не понял. "У меня три ружья", похвастался он, "я всё время держу их наготове и буду стрелять, если кто-то из чёрных хоть поблизости покажется". Торнхилл уже с удовольствием придушил бы Барыгу. Хватит. повторил он, но Барыга, опьяненный возможностью поговорить снова, обратился к Сел. Плётка вот что, плётка тоже годится, чтобы гонять чёрных дикорей. Для убедительности он кивнул ей осклавился. и осклабился. Ещё собака. Вот моя миссия. Я её специально натаскал на охоту на чёрных. Хозяева молчали. Торнхилз заткнул пробкой бутылку с ромом. Но барыга выпил, что у него там было, и снова подставил кружку. Слушай, барыга, вода скоро повернёт в другую сторону, сказал Торнхилл. Смотри, упустишь отлив. Наконец, громко и неоднократно прощаясь, барыга забрался в лодку и скрылся в подступающих сумерках. Они оба молчали. Барыга заполнил всё пространство шумом И уехав, оставил позади себя зеркальное отражение шума, тишину, эхом отозвавшуюся на его страшные рассказы. Когда дети уснули, шуршаня, прижимаясь друг к другу на своих матрасах из сухой травы, муж и жена тоже легли. Это время дня Торнхилл любил больше всего. Весь безмерный мир сжимался до пламени маленького фитилька. Тени окутывали порусину их палатки, их пожитки, груды лежавшие на земле, само их существование переставало быть таким убогим. Сел снова превращалась в молодую девушку, её прекрасный рот искренне улыбался. Он резал привезённый барыгой апельсин и скармливал ей долька за долькой. Ему приятно было наблюдать, как она ела, лёжа на боку и опиршись на локоть. ему нравился запах апельсина, горячий и густой, запах солнца. Но когда апельсин был съеден, она вдруг помрачнела и, глядя на огонёк лампы, сказала, выдавив из себя смешок: "Этот барыга, вот уж сплетник, так сплетник". И, глянув на него, спросила: "Это всё враньё, да?" Он слышал в её голосе и надежду, и сомнение. и постарался придать своему больше убедительности. Всё это враньё. Никогда ни о чём таком не слыхал, уж поверь мне, милая. Он никак не мог забыть о руках, которыми похвалялся барыга, и оболтавшимся на дереве чёрном мешке, который когда-то был человеком. Он отвернулся от лампы, глядя в тот угол палатки, который как-то раз подгорел. Профиль её вырисовывался сейчас чётко, как на монете. Она снова заговорила, но так тихо, что он едва расслышал. А когда он заговорил про плётку, и она потёрла губу, словно пытаясь стереть слова, которые ей вспомнились. Мне совсем не понравилось выражение у него на лице. Она прямо посмотрела на Торнхилла и сказала: "Ты, конечно, можешь считать меня глупой женщиной, Уиль" Но пообещай, что такого ты никогда делать не будешь. Он вспомнил то утро, когда повесили Колларбоуна, тот бесконечный ужас. Но когда Сэл спросил его, как всё прошло, он ответил: быстро и легко. Какой был смысл рвать ей сердце правдой? Сейчас в уютном свете лампы, когда ночь оставалась за стенами палатки, А живот приятно согревало спиртное от Блэквуда, ему легко было дать обещание. Да никогда, сказал он. Никогда и точка. И она расслабилась и сразу же заснула, прижавшись к нему. Она была такой лёгкой, прямо как ребёнок, а он лежал и смотрел на тени. В том, чтобы соорудить хижину из коры, казалось, не было ничего хитрого, пока не начинаешь её строить. На каждой стадии Торнхилл сталкивался со сложностями, которые никак не мог предвидеть. Почва оказалась слишком каменистой, чтобы вбить в неё вертикальные колья, но при этом в ней было слишком много песка, чтобы их удержать. Молодые деревца, из которых он вытёсывал колья, в лесу выглядели совершенно прямыми, но на поверку оказались кривоватыми. Кора крошилась, когда он обрывал её с деревьев. Рубя, зачищая, строя, он становился новым Уилььемом Торнхиллом, человеком, который своим трудом смог обуздать дикую природу и вырвать у неё жилище для своей семьи. Круг расчищенной и утоптанной земли рос с каждым днём. Они заполнили пространство своими звуками, звуком топоров, рубящих деревья, треском огня, когда они жгли обрубленные ветки, Глухими ударами мотыги вгрызающейся в землю. У них ушло несколько дней на то, чтобы подготовить под посадку большой участок, а потом они обнаружили, что кто-то прогрыз дыру в мешке с семенами и сожрал большую их часть. Так что с посадкой придётся подождать, пока Торнхилл не сплавает в Сидней. К тому времени, когда ссел, зачеркнула пятую неделю. Во дворе стояла хижина. В ней пока не было ничего из удобств, которые он собирался устроить: ни занавесок из коры на кожаных петлях, которые можно откидывать, чтобы впустить свет, ни очага, ни трубы. Всё это могло подождать, но хижина, вот она, стоит на утоптанной земле, такая новенькая на фоне леса. Ну а если чуть кривоватая, так это как посмотреть. по крайней мере никому и в голову теперь не придёт, что это место пустует. Внутри хижины и атмосфера была другой. Снаружи неумолчное птичье пение, шумы, шорохи, треск велись вокруг человеческой жизни, как вода вокруг камешка. Но войдя в хижину, человек снова становился чем-то отдельным от этого места, перемещаясь в атмосфере, созданной им самим. И лес тоже изменился. Снаружи взгляд смыщало слишком много подробностей. Каждый лист, каждая травинка отличались друг от друга, и всё же были одинаковыми. Но в обрамлении дверного или оконного проёма лес становился чем-то, что можно разглядывать по частям и чему можно давать имена: ветки, листья, трава. По ночам, при дымном свете лампы, Когда в руке была кружка Рома, а во рту набитая трубка, хижина становилась очень приветливой. Он был готов ею гордиться. Однако при свете дня, и он это признавал, выглядела она не очень. Кора कुरчавилась, словно это была не хижина, а шкура какого-то большого медлительного животного, и изнутри она тоже смотрелась ещё не выделанной шкурой. Куски коры уже покоробелись, сжались, Щели образовались такие, что сквозь них вполне можно было просунуть руку. Различие между внешним и внутренним было не настолько явным, как он надеялся. Однажды утром Уилли и Дик встали со своих набитых соломой матрасов, и за ними соскользила длинная чёрная змея, словно считала себя ещё одним мальчиком, ожидающим куска поджаренного хлеба и кружки чая. Всей семьёй они на меня всматрели, как длинное тускло-чёрное тело неспешно проползло по земляному полу, обвилось вокруг тарелки, а потом выползло через дыру в стене. Селочнулась первой: "Там есть глина", сказала она, "вокруг места, откуда мы носим воду. У Илли и Дик, отправляйтесь туда после завтрака". и мы замажем все щели. Она говорила это так спокойно и уверенно, будто изгнание из дома змей было делом совершенно рядовым. Она не переставала его изумлять. Мы замажем только внизу, чтобы змеи не пробрались, добавила она. Змеи же не могут прыгать, да уил. Это была хорошая шутка. А теперь дверь. Она повернулась к дверному проёму, где занавес из коры так скрутился, что под ним вполне могла бы проползти и мырьи. Мы внизу надбавим ещё кусок, ну вроде как пришьём. К тому же это не навсегда, небрежно произнесла она, как будто во всём этом было что-то забавное. Это временно, пока не уедем. От этих слов в нём что-то дрогнуло. Когда они говорили об этом, лёжа в постели в маринованной селёдке, 5 лет казались огромным сроком. Но сейчас, когда на дереве появлялось всё больше зарубок, 5 лет уже не выглядели слишком щедрым обещанием. Торнхилл, видя, как Сэл страдает от одиночества, радовался даже компании барыги Салливана. Он позволил барыге рассказывать всем об их гостеприимстве, и в первое же воскресенье после того, как они перебрались в хижину, К ним заявилась целая толпа соседей. Поразительно, они появились из ниоткуда, словно жуки из куска дерева, как только прошел слух о том, что спиртное здесь наливают щедро. Что до него, то он спокойно мог бы пережить и без них, но ради сел был готов их принимать. Первым прибыл барыга в своей тесной синей куртке, Для него похоже было вопросом чести приходить и уходить в ней, хотя Селл, завидев его, тут же предложила куртку снять, и Барыгу не пришлось упрашивать. По мере появления других соседей Барыга их представлял, и его облупленная физиономия раскраснелась от удовольствия. Вот Биртлс, крупный мужчина с огромными ушами, густой порослью на физиономии и на лысой головой. На затылке лысина была вся в крупных морщинах и походила на бульдожью морду. Биртлс это была фамилия. Абарыга представил его по кличке Головастый и чтобы беседа завязалась, рассказал историю прозвище. Оказывается, когда Биртлс был ещё мальчишкой, некий священник из степи за что-то там назвал его Головастым, и Биртлs обиделся. Он такого слова не знал, и ему показалось, что священник над ним издевается, пока тот не объяснил, что это не насмешка, а похвала. Вот слово к нему и прилипло. Однако жизнь показала, что голова Сты не так уж разумен и прозорлив. Его застукали на кражи четырех мешков сажи, собранной на Милл-стрит в степне, и приговорили к трем годам в кандалах на земле Ван Димена. Шрамы от железных браслетов у него на щиколотках были ещё хорошо заметны. Сейчас он обосновался на Дилан-Крик, на куске плодородной земли за горой, где выращивал пшеницу и держал парочку свиней. Чтобы доставить урожай к лодке, которая отвозит зерно на рынок, ему приходилось в одиночку перетаскивать мешки на закорках через гору. И в результате он согнулся, словно клерк, вынужденный часами корпеть над бумагами, а на шее, сзади, там, где мешок постоянно натирал, у него образовалась здоровенная шишка. Когда-то у него была и жена, и детишки, но они умерли, не выдержав палящего солнца. Он пользовался необычной роскошью иметь близкого соседа, некоего Джорджа Твиста. Но твист накануне напился до беспамятства, и растолкать его ради визита к новым соседям не удалось. Как послушать, так чёрные только и знали, что грабить главаство биртлза. Они украли у него топор, стощили прямо из хижины жестяное блюдо, а также рубашку, которую он повесил сушиться на куст. А ещё они унесли двух его коплунов. тех, что остались после того, как остальных загрызли дикие собаки. Сел, улыбнувшись, исскоса глянул на Торнхила, и он вспомнил курицу, которую они стащили у Инграма. Но в краже драгоценных мешков с пшеницей, в результате тяжких трудов, которые головасты и подготовил, чтобы перетащить через гору к лодке, не было ничего забавного. Чёрные обыкновенные воры твердил он, всегда готовый воспользоваться чужими трудами, и если уж он заметит, что кто-то из них ошибается по близости, то непременно преподаст хороший урок. При этих словах, преподаст урок, главастый подмигнул барыге, а потом откинулся назад и умолк, скребя бороду. Этот скрежет показался в наступившей тишине особенно громким. Торнхилл представил себе, какой именно урок может преподавать головастый. Он уже был открыл рот, чтобы заговорить на какую-нибудь другую тему, но барыга его опередил. Они как мухи, что слетаются на кровь. Убей одного, так на похороны десяток слетится, произнёс он почти мечтательно. Эти слова заставили сел, которая возилась у огня, готови очередную порцию пышек, остановиться. С палкой в руке, она повернулась, и глянула на мужа. Борыга перехватил её взгляд. "Ну я не об этом, что их надо убивать, это просто так", заявил он фальшивым голосом, и когда Села отвернулась, подмигнул Торнхилу. "Я в том смысле, что их надо гнать", и хрипло засмеялся. Потом приплыл веб Тощи человечек с густыми и жёсткими словно собачья шерсть волосами. Они были пострижены неровно и явно ножом. Сел так стригла мальчишек. Уэб отказался от места на бревне и устроился на земле. Торнхилл надеялся, что разговор примет другое направление, но, похоже, они могли говорить только о чёрных. Уэб, они называли его пауком, устроился на Хафмун-бенд. Участок его с трёх сторон был окружён скалами и лесом, и чёрным очень даже просто было подбираться к нему с горы. Они и заявились, когда миссис Уэб приболела и осталась одна в доме. Им, видите ли, понадобилась её юбка. Они никак не могли справиться с застёжкой, так просто взяли нож и срезали, а она осталась в одной нижней юбке. А ещё забрали еду, которую она приготовила Суп из цыплёнка прямо с горшком искрились задолго до того, как вернулся паук. Паук вообще был невезучим. Его забрали прямо на рынке Смитфилд, когда какой-то тип углядел на его куртке те самые серебряные пуговицы, которые неделю назад пропали из дома его хозяина. А теперь, помимо набега в чёрных Он был тем самым поселенцем, которого первым заливают в половодье, и личинки тоже сжирают его посевы первыми. Один сын у него умер от укуса змеи, а другой от судорог. У Торнхела мелькнула мысль, что на месте паука он никогда не назвал бы свою ферму несокрушимой. Голова у паука была маленькая, тем чуднее звучал его низкий голос. Они вредители, пробасил он, ничем не лучше крыс. Торнхилл подумал, что голос у него как у человека, который воскрес из мертвых после повешения. Впрочем, все они были такими. Паук, как и Барыга, любил разглагольствовать. Они перережут нас всех как диких зверей, объявил он, а потом съедят лучшие куски. Барыгу развеселила эта мысль. И он воскликнул: "А у тебя паук? Какие кусочки самые вкусные? Ты же тощий как палка!" Все засмеялись, но как-то сдержанно. Видно, каждый представил, какая именно часть его тела больше годится в пищу. Участок Лавдея был как раз через реку от Уэба, так что они приплыли вместе. Торнхилл Лавдея знал, потому что не раз возил в Сидней Выращенный Лавдей м тыквы и дыни, длинный, нескладный, Лавдей знал о фермерстве не больше, чем житель луны, но здесь, на речных берегах, всё росло само по себе. Он сел на бревно, закинув ногу на ногу, словно в собственной гостиной. Слишком худость лица от того, что питался в основном своими тыквами и дынями, Лавдей тем не менее чем-то походил на джентльмена. особенно в кратчевым голосом. В среде этих людей, у которых слов за душой было не больше, чем монет в кармане, Лавдеи казался чужаком. К тому же он был единственным, у кого на ногах были ботинки, правда, на несколько размеров больше. Барыга называл его святошей. Лавдею тоже было, что рассказать о черных, и он даже встал, чтобы сполна ощутить удовольствие от всеобщего внимания. Как-то раз, когда он облегчался в кустах, местный ударил его копьём. Для пущей убедительности Лавдей даже расстегнул и приспустил штаны, чтобы продемонстрировать шрам на бедре. И с тех пор заявил он: он ни разу не облегчался, держит всё при себе до возвращения в Англию, где человек может откликнуться на зов природы, не рискуя получить копьём в задницу. рас смеялся даже мрачный веб. Лавдей огляделся, его костлявое лицо вспыхнуло от удовольствия, и он подмигнул Сэлл. Торнхилл видел, что он держится подальше от неё, не желая подавить её своим ростом, джентльменская деликатность. Ему было приятно, что она тоже смеялась. Сам Лавдей смеялся дольше всех, давая этим самым Сэлл понять, что это только история. призванная повеселить новых соседей, а не реальный факт. Это была компания мужчин. Женщин было только две. Миссис Уэб не смогла приехать, потому что у одного из детей была лихорадка, но миссис Херинг, вдова, сама приплыла на лодке от Cat Eye Creek. Как оказалось, в этой части реки миссис Херинг была признанным лекарем. Она умело принимала роды, зашивать раны, нанесённые топором, а также спасла самого маленького Уэба от коклюша. Она не была красавицей: высокий квадратный лоб, глаза на выкоте и кривая улыбка, потому что в углу рта у неё вечно торчала старая белая трубка. Миссис Херинг была женщиной проницательной и опытной. Эта её кривоватая улыбочка Свидетельствовала о том, что мыслей у неё много, только вот она предпочитает держать их при себе. Сел, приветствуя вдову Херинг, обняла её как давно потерянную сестру. Она никак не могла поверить, что миссис Херинг живёт совсем одна, и компанию ей составляют лишь несколько кур. Миссис Херинг, неужели вам там не одиноко? спросила Сел. Ведь никого же рядом Миссис Херинг вынула трубку и принялась ворошить табак в чашечке. Лучше уж быть в обществе самой себя, чем большинства из тех, кого я знаю, сказала она, оглянув на барыгу. А что до чёрных, то я просто даю им то, что они попросят. Она секунду поколебалась. Иногда они что-то берут без спроса, но я не обращаю на это внимания. Торнхилл видел, как барыга скривился, будто лимон укусил. Миссис Херинг снова сунула трубку в рот и добавила: Мне всего хватает. У меня есть старая служанка, её содержать недорого. Сел улыбнулась, укачивая на руках ребёнка, и смотрела на миссис Херинг, ожидая, что ещё она может сказать. Видно было, что она хочет спросить о чём-то, но в этот момент мужчины зашевелились, барыга откашлялся и поднялся, чтобы сплюнуть в кусты. Повернувшись, он заметил что-то на реке. "Том Блэквуд плывёт", сказал он, и Торнхилл заметил, как они с Головастым обменялись взглядами и как Борыга поджал губы. "Лучше привяжи пса Борыга", сказал Головастый и пояснил Торнхиллу: "Мисси терпеть его не может, как если бы он был одним из этих чёрных гадов. Забавно, правда?" За все эти 5 недель Торнхилл ни разу не видел Блэквуда, хотя и знал, что он по-прежнему ходит по реке на плоскодонке, которую купил вместо Королевы, доставляя спиртное в Корону и синего кабана в Гринхиллс. Спиртное у Блэквуда было особенное, оно обжигало, когда пьёшь, а на утро белый свет резал глаза и болела голова, но зато его было много, да и цена хорошая. На такой выпивке можно было сделать целое состояние, но Блэквуда это похоже мало волновало. Когда уже ближе к вечеру Блэквуд появился у Торнхиллов с бочонком выпивки на плече и подарком для дома, поляна казалась стала меньше размером. В нем чувствовалась власть, которая заставила умолкнуть даже хвастливого головастого. Тот мрачно смотрел на Блэквуда до скреп бороду. Торнхилл знал Блэквуда лучше всех остальных, но и он не мог догадаться, о чём тот думает. Он никогда не бывал в лагуне Блэквуда. Он не раз подумывал о том, чтобы нанести ему визит, но что-то в Блэквуде его останавливало. Торнхилл предполагал, что это из-за самогонного аппарата, что в общем-то глупо, потому что все знали, что он у Блэквуда имеется. Однако Блэквуд оберегал свою частную жизнь. А Торнхилл не собирался в нее вторгаться. Блэквуд отказался от предложения сесть на бревно и устроился в сторонке. Он сидел, повернувшись чеканным профилем, крупный нос, плотно сжатые губы. Барыга начал было: "У них нет никакого права", но Блэквуд прервал его, обратясь к Торнхиллу: "Эти Маргаритки, вон там, и все уставились на него". А он поднял с земли кусок шнура из которого делали обмётку и стал крутить его в руке. Они называются ямсовыми маргаритками. Он мотнул головой в ту сторону. Их почти не осталось. И это действительно было так. От маргариток было легко избавиться, потому что когда их выдёргивали, они не прорастали обратно, как другие сорняки. Они дали мне несколько штук, когда я только приехал, сказал Блэквуд, и ни у кого не возникло сомнений в том, кто такие они. А я взамен дал им отличную кефаль и помотал головой, вспоминая: у них на концах такие бульбушки, как обезьяньи яйца. Он засмеялся так громко, что разбудил малышку. Торнхилл видел, как Блэк вот вспоминает вкус этих бульбушек. Отличная еда, если разобраться, сказала миссис Херинг и запыхтела трубкой, не обращая внимания на угрюмые взгляды, которыми обменивались Барыга и Головастый. Сладкие, согласился Блэквуд, особенно когда немного подержать на углях. Но Блэквуд приехал вовсе не для того, чтобы поговорить о вкусе ямса. Видишь, ямс рос там, где ты посадил кукурузу, сказал он. Ты его выкопал, а это значит, что они теперь будут голодать. Сказав это, он повернулся и посмотрел на другой берег, туда, где солнце уже начинало садиться. "Головасты, сердито вскричал, они же никогда ничего не делают, только выкапывают эту штуку и всё!" Он в сердцах так стукнул своей кружкой о землю, что содержимое выплеснулось наружу. Блэквуд, не отрывая взгляда от утёса, продолжал, словно не слыша Головастова. Здесь была встреча недавно. Губернатор приплыл на дельфине, стал на якорь вон там, и он дёрнул подбородком, показывая направление. Там был один чёрный. Он немного говорил по-английски. Блэк вот всё продолжал наматывать и разматывать кусок верёвки и говорил, как будто к верёвке обращаясь. Короче говоря, губернатор пообещал, что белые больше не будут валить лес к низу от второго рукава. "Ты ж, Том Блэквуд!" завопил головастый, но Блэквуд спокойно завязал на шнурке узел, потом зубами его развязал. В общем, они ударили по рукам. сообщил он. Вот так. Было понятно, что ему всё равно, верит ему голова стоит или нет. Я там был, стоял на палубе, расплетал концы, вот как сейчас. Он глянул на Торнхилла и подмигнул. Никто ведь лодочника-то не замечает. Разве не так уил Торнхилл? Барыга аж раздулся от возмущения. Да не просто варюги, больше никто! закричал он. Только и знает, чтоб воровать честного человека. Блэквуд посмотрел на него с удивлением, как на щенка, который пытается укусить его за пятку. Честный человек? Ну, конечно. Ты-то, барыга Салливан, никогда ничего не крал. Это точно. Не расхохотался только барыга Торнхилл видел, как тот сжал зубы, стараясь обуздать гнев. Миссис Херинг даже вынула трубку изо рта, чтобы посмеяться от души. Но Блэквуд, оказывается, ещё не закончил. Он повернул к Торнхиллу своё крупное лицо и, подождав, пока смех стихнет, сказал: "Ты, конечно, можешь поступать по-своему, но только помни, когда берёшь что-нибудь Надо что-нибудь и отдать. Блэквуд встал и направился к реке, как если бы завершил то, ради чего приходил. Сел в догонку с ним попрощалась, а он, не оборачиваясь, помахал ей рукой. Как поменялось настроение с приходом Блэквуда, так поменялось оно и с его уходом. Никаких больше историй ни у кого вроде как не осталось. Те, кто жили вверх по реке, Вспомнили, что пора собираться, пока прилив, и потянулись к своим лодкам. Остался только барыга, который жил ниже по течению и которому надо было подождать, когда начнётся отлив. Он с сугрюмым видом смотрел на реку, и Торнхиллы оставили его в покое. Что-то отдаёшь, что-то берёшь. Что это? Предупреждение или угроза? Но Блэквуд был не из тех, кого можно попросить объясниться. От Торнхилла не интересовали советы, которые мог бы дать барыга Салливан.